Глава восьмая Проснулась я от внутреннего толчка и сразу поняла, что что-то происходит. Причем это что-то было явно угрожающим. Кругом стояла неестественная тишина. Ни звука, ни дуновения ветерка. Лишь костер как-то странно горел, хотя, по идее, сейчас он должен уже тлеть. Вместо этого языки пламени словно решили пуститься в экзотический пляс, дергаясь из стороны в сторону и выпуская в небо снопы искр. Я зачарованно смотрела на дикий огненный танец, борясь с плохими предчувствиями, и не заметила, как к моему ложу подкрался Никола. Только захотела заговорить, как он прижал палец к губам и опустился рядом со мной. Только и могла, что вопросительно таращиться на него, подчиняясь команде молчать. Но раз и он тоже проснулся, значит, грядёт что-то необычное. И это мягко сказано. Сейчас что-то будет. Склонился к моему уху Никола и прошептал: Что, судорожно выдохнула я, чувствуя, как по телу прокатилась дрожь страха. Не знаю, но готовым нужно быть ко всему. Не успел он договорить, как под нами загудела земля. Глухо угрожающий звук лился по нарастающей, становясь всё громче и протяжнее. Его сопровождала слабая вибрация, а костёр так сильно затрещал, что языки пламени превратились в плашные искры, отлетающие на приличное расстояние. Мне стало так страшно, что я не могла ни пошевелиться, ни вымолвить хоть слово. Только и делала, что таращилась на взбесившийся огонь. А потом налетел ветер до такой силы, что моментально задул огонь и разметал весь пепел. Пещера погрузилась в темноту, и пространство наполнилось пронзительным писком, словно стая крыс разбегалась в страхе перед чем-то невидимым. Никола замер рядом, напрягшись всем телом. Я прямо физически чувствовала его сконцентрированность. Сама же не могла оторвать взгляда от пространства, что просматривалось из пещеры. 1 3 5 7. Дальше я сбилась со счёта, сколько же светящихся точек приближались к нам, постепенно увеличиваясь. И всё это происходило так медленно, словно над нами решили поиздеваться. Что это? Привалилась я к плечу волка, испытывая внезапную слабость во всём теле. Не знаю. Не паникуй раньше времени. Какой там не паникуй, да я уже готова была сорваться с места и бежать куда глаза глядят, если бы страх не пролизавал тело. Неизвестность и опасность во мне неизменно рождали панику. По мере того, как в светящихся точках начали проступать очертания фигур в тёмных длинных одеждах, гул превратился в нестерпимый. Никола зарычал и схватился за голову, зажимая уши руками. Я так и вовсе оглохла или лишь продолжала усиленно моргать. Когда я решила, что нас хотят свести с ума и уже практически ничего не соображала, гул внезапно стих, и пространство снова погрузилось в звенящую тишину. Только в ушах продолжало пульсировать, как отголоски ушедшего под землю гула. Вот тогда я их разглядела. У самого входа в пещеру стоял высокий мужчина в плаще с капюшоном на голове, скрывающим верхнюю половину лица. Остальные, похожие на него как братья-близнецы, выстроились за его спиной. Хоть глаза их и не было видно, но я поняла, что именно они создают такое яркое свечение, что буквально струилось из-под капюшонов. "Следуйте за мной", прозвучал голос, лишь отдалённо напоминающий человеческий. Кажется, говоривший, если и пошевелил губами, то самую малость. Но голос его был такой сильный, что отразился эхом на стене пещеры. Я дернулась и посмотрела на Николу, который из-под лоб я рассматривал пришельцев. Взгляд его сейчас не выражал ничего, кроме угрюмости. «Пойдем», — встал он и поднял меня за руки. «Сейчас лучше подчиниться. Перевес не на нашей стороне». Не скрою, что в глубине души даже обрадовалась его такому решению. Ужасно боялась, что он сейчас обернётся волком и кинется в неравную схватку, чтобы наверняка погибнуть. Что-то мне подсказывало, что перед нами даже не люди. Фигуры в плащах так синхронно отступили от входа в пещеру, что сейчас напомнили мне танцоров в цирке Шепeto, что приезжал к нам однажды, и в который родители водили меня ребёнком. Никола взял меня за руку и вывел наружу. Почувствовав его дружеское рукопожатие, я испытала приступ жгучей благодарности и поняла, что рядом с ним мне все же не так страшно. За всеми этими мыслями не заметила, как самый главный Верзила оказался перед нами, а остальные, похожие на него, выстроились в два ровных ряда по бокам от нас. Так четким строем мы и двинулись вперед, благо Никола продолжал меня держать за руку, за что я его сразу же возвела в ранг самых благородных волков в мире». иначе ноги не держали бы меня так нищадно они дрожали сам же он по-видимому делал это скорее машинально чем сознательно взгляд его скользил по сторонам и рука временами непроизвольно сильно сжималась доставляя мне боль но на это я точно не обращала внимания между тем что-то странное творилось вокруг нас место в котором мы провели вот уже 2 дня неуловимо менялось Хоть я и плохо видела все, кроме нашего строя, из-за яркого свечения, от которого уже даже стало жарко. И все же мне казалось, что с каждым шагом долговязого скалы словно расступаются, а место деревьев занимают какие-то неясные очертания, больше напоминающие строения с множеством острых шпилей. И земля становилась все тверже, ноги уже приятно не утопали в пушистом мхе, и вскоре я убедилась, что ступаю по камню». А ещё исчезли кустарники, что ласкали ноги своей листвой, и в самом воздухе появилась смесь каких-то незнакомых запахов с примесью гари. Но самым странным мне показалось небо, стоило случайно задрать голову и взглянуть на него. Если раньше стояла безлунная ночь, то сейчас над нами ярко пылал, а даже не светился, огромный красный диск. Не уж-то луна может быть такой. Мы очень долго шли, И хоть я попрежнему ничего толком не видела, но теперь точно знала, что нахожусь не в лесу и что горы куда-то исчезли. Город это что ли какой-то? А может, мне всё только кажется? Когда я уже с трудом переставляла ноги, а голова устала от всякого рода мыслей, от чего на меня напало неудержимое зевота, долговязы резко замер. Так резко, что не удержими меня никола, в темяшилась бы тому прямо в светящуюся спину. Свет от него пополз вперёд, выхватывая ступеньку за ступенькой широкой лестницы, ведущей вниз. По мере появления ступенек наш путь продолжился, вернее, теперь мы спускались. Лестница оказалась не очень длинной, а вскоре перед нами появилась площадка, выложенная чёрным, блестящим в свете камнем, а сразу за ней начинался самый настоящий дворец. Только страшным он каким-то мне показался. Весь чёрный, тоже блестящий, с окнами, как пустыми глазницами и острыми пиками, натеряющейся в высоте крыши. А ещё он был каким-то неправильным по форме, совершенно несимметричным. Лестница привела нас к центральному входу, надо думать. Но влево от неё он отходил совсем чуть-чуть, тогда как правая часть терялась вдали, тонула в темноте. Странный какой-то дворец или что это вообще? Долговязы поднял руки, и высокие двустворчатые двери дворца распахнулись без единого звука, открывая взору просторный холл с золотыми колоннами и высеченными потолками. Где-то вдали его я разглядела трон, на котором кто-то восседал. Но с такого расстояния невозможно было рассмотреть ничего. Впрочем, наша процессия снова двинулась дальше. Чем ближе мы подходили к трону, тем сильнее Никола сжимал мою руку. Я ничего не понимала, а потому была вынуждена аккуратно освободиться от захвата и тайком растереть кисть с запястьем. На троне сидела женщина. Я бы сказала, она была величественно красива, вся в чёрном с золотым поясом на талии и таким же ботком в ярко-рыжих волосах. Она не мигая смотрела на Никола удивительно зелёными глазами. Сроду таких не встречала, даже показалось, что в природе таких глаз быть не может. Они не смотрелись изумрудными ли цвета сочной зелени, её глаза переливались всеми оттенками этого благородного цвета и выглядели колдовскими. Наверное, мне было бы страшно заглянуть в них, но благо на меня эта красавица не смотрела, и я не могла определить, с каким выражением она разглядывала волка, скорее не с каким, либо она отлично скрывала чувства. Очень, кстати, я посмотрела на Николу. Его лицо в этот момент показалось мне страшным. Он даже не глядел на женщину, а буквально пожирал её своими карими с янтарным оттенком глазами. Руки сжал в кулаки и даже подался вперёд всем телом. Чем же она его так заинтересовала? Во власти любопытства и того странного, что происходило между этими двумя, даже мой страх отошёл на второй план. Ну здравствуй, Никола. Голос зеленоглазой красавицы очень ей подходил, глубокий и низкий. Добро пожаловать в королевство запретных желаний. Я ждала тебя. Она не спеша поднялась с трона, грациозно преодолела ступеньку пьедестала и приблизилась к нам. Только сейчас заметила, что долговязово, как и его близнецов, рядом с нами уже не было. Все они сгрудились возле колонны неподалёку и стояли прямые, как жерди, не подавая признаков жизни. Марго Выдохнул Никола, когда красавица приблизилась к нему вплотную, вскинула на него свои прекрасные очи и прикоснулась длинными пальцами к его щеке. "Марго", повторил он, и мне аж страшно стало от потрясения, что прозвучало в его голосе и отразилось в глазах. "Да, любимый, это я", улыбнулась она, едва коснувшись своими губами его. "Как видишь, я жива, а теперь и ты рядом". Я не доумевала, откуда Никола знает её, что связывает их и почему его реакция на встречу с этой женщиной кажется мне такой странной. Впрочем, она вела себя тоже неестественно. Какая-то натянутость или настороженность стояла сейчас между ними. Где Марк схватил Никола руку Марго, убрал от своего лица и силой сжал. Невольно подметила, как побелели его пальцы. Должно быть ей больно, но ни единый мускул не дрогнул на лице красавицы. "Здесь со мной, где же ещё ему быть?" спокойно отозвалась она, но всё-таки высвободила свою руку. "И ты потом, дорогой", перебило она его, заставив замолчать. "Обсудим всё позже, без посторонних". Тут её взгляд переместился на меня, моментально замораживая изнутри. Теперь уже её глаза не мерцали всеми оттенками зелёного, в них застыла сталь. Марго сделала неуловимое движение рукой, и возле меня материализовался долговязый. К слову, копешона так и остались на головах наших сопровождающих, но теперь из-под них не бил яркий свет, и нижняя часть лица самого главного, как я успела заметить, стала похожа на обычную, разве что излишне суровую. И вместо тепла от него теперь веяло холодом, заставляющим невольно ёжиться. Наш гость явился не один, вопреки ожиданиям, протянула Марго, не переставая скользить по мне презрительным взглядом. Эту, она запнулась на долю секунды, убить или нет? Отдайте её винком, пусть поризвятся. Человек это такая редкость в королевстве, усмехнулась она одними губами, сразу же потеряв ко мне интерес. Ты не сделаешь этого? Голос Никола ворвался в моё сознание, которое уже с трудом удерживалось в голове. Я и не заметила, как волк тоже оказался рядом со мной, оттесняя Долговязого и загораживая меня своим телом. "Почему, дорогой?" совсем другим голосом заговорила Марго, вернув в него мягкость. "Она всего лишь человек, никто. Она служит у моего брата, и сейчас я несу за неё ответственность. Ты не сделаешь ей ничего плохого." Иначе тебе сперва придётся убить меня. Ох уж эта хвалёная честь волка, притворно вздохнула Марго. Я успела отвыкнуть от неё. Хорошо, я оставлю её в живых. Роун, снова властно заговорила она, отведи её к слугам и проследи, чтобы приняли как положено, как человека. И да, сделай так, чтобы ей тут ничто не угрожало, нехорошо закончила она. Все это время я стояла ни жива, ни мертва, упершись взглядом в широкую спину Николы. Он загородил от меня всех, и я точно знала, что сейчас только от него зависит моя жизнь. Когда ко мне снова приблизился долговязый, и его пальцы обхватили мою руку повыше локтя, я только и могла что с мольбой посмотреть на Николу, который тоже обернулся ко мне лицом. Сейчас я видела его глаза, отливающие янтарем в приглушенном свете, И взгляд их подбадривал, говорил, что ничего плохого со мной не случится.